Планета Земля. Российская империя. Большая Москва. Я слушаю вас, Денис Сергеевич. Стоявшая у окна великая княжна Екатерина, промокнула красные от недосыпания глаза влажной салфеткой, выпрямилась и расправила плечи. Работы продвигаются успешно, но из-за боязни повредить установку вся тяжелая техника отозвана с участка. Седой как лунь офицер облокотился на стол и перевел дыхание. И когда они планируют закончить? Официально через два месяца, но я выяснил, что раньше, чем через три, портал не заработает. Нужно еще подвести энергию, обеспечить охрану. А как же он проскочил? Видимо, на остатках в аккумуляторах. Начальник службы безопасности пожал плечами. Там была резервная система питания, предки строили на совесть. Не дождавшись ответа княжны, он осторожно спросил: Со мной связывалась Елизавета Косицкая, спрашивала, не случилось ли чего, вы так резко прервали программу визитов. Да какие теперь визиты, Денис Сергеевич? Княжна встала и подошла к окну. А если он «Все...» Думаю, Екатерина Александровна, этому парню нужно что-то поболе, чтобы, как вы выражаетесь, все, Потому что я узнал, парень серьезный и так запросто себя убить не даст, уверенно произнес полковник. Да и эксперты подтверждают, что портал сработал, так что нужно просто запастись терпением и подождать. Конечно, обернулась на начальника охраны как раз в тот момент, когда он не в силах справиться с очередным приступом боли, чуть скривил лицо. «С Завтрашнего дня, произнесла она тоном не допускающим возражений: "Денис Сергеевич, вы в отпуске и лечите свою рану. Думаю, пока вы лечитесь, ничего серьезного со мной не произойдет». Но Екатерина Александровна Не спорьте со мной, она притопнула ногой. Если вы свалитесь с меня, то уж точно никто больше не защитит. Начальник службы безопасности уже давно покинул кабинет, а она, словно воробей княжна, все еще стояла у окна, крепко сжимая в кулачке упаковку салфеток. Ну, я тебе устрою, как вернешься!» Грозно пообещала она кому-то.